«Изменения в характере человека при его ознакомлении с учением» 10 октября 34 -го. Также вы пишете, что после прочтения озарения и «Агни-йоги» люди, хорошие и до сих пор чистые и добрые, вдруг начали проявлять свои самые плохие, раньше скрытые качества. Но это обычное оккультное явление. При касании к учению все действующие в человеке энергии возрастают в напряжении своем и пробуждаются до тех пор дремавшие в нем силы, являя таким образом истинную сущность человека, потому всегда советуется большая осторожность и не зазывание. В учении миссионерства нигде не заповедано. Нужно качество, но не количество. Умение дать каждому по сознанию есть великое значение продвинувшегося ученика. Потому не следует широко распространять книги учения, но придерживаться программы культурно-просветительных занятий в их широком общедоступном понимании. Тем более, что правильно воспринять основы живой этики, излагаемой в учении, – Может лишь культивированный и дисциплинированный ум? А много ли таких умов даже среди так называемых образованных людей? Без основы культуры или утончения как можно ожидать, что человек воспримет тончайшие вибрации? Можно ли ожидать от человека, который смотрит, не видя, и слышит, не слыша, глазам и ушам которого недоступны тончайшие тона и звуки в окружающей его природе, для которого земля всегда черная, горы зеленые или серые, и все индусы и китайцы на одно лицо, а все звуки водопадов, рек и леса — просто шум. Можно ли ожидать, что он воспримет тончайшие энергии? Ведь первая основа каждого восприятия есть принятие его в сознание. Сознание есть единственный магнит, собирающий всю нашу сокровищницу. Потому в книгах живой этики так настаивается на открытии, на очищении и на расширении. Сознание. Учение предоставляется тем, кто к нему стремится.